Глава восемьдесят девятая Конечно, фокус не удался. Даже Катрин Бомпар не обладала такой властью. А пока Корсо пришлось заполнять тонны бумаг, бегать по кабинетам, объяснять свои мотивы и ждать, как всем прочим, пока рассмотрят его кандидатуру. Разумеется, она будет одобрена, но слишком поздно, чтобы успеть взяться за дело об убийстве Клаудии. Он сменил тактику и предложил помогать Барби негласно Танни горела энтузиазмом Став шефом группы, она не нуждалась в дуэнье К тому же и ситуация была под высоким напряжением Несмотря на все усилия, она не сумела скрыть от прессы новое убийство и способ его совершения Который по всем пунктам напоминал метод палача Сквонка то есть дело, которое было как бы закрыто после ноябрьского процесса и самоубийства виновного. В подобных обстоятельствах Барби легко могла обойтись без такой обузы, как Корсо. Ноль объективности по отношению к жертве, пруд пруди дерьма на хвосте, причем, среди прочего, убийство Альфонса Переса. Совершенно смещенные представления о деле из-за собственных многочисленных ошибок. И силушку девать некуда. И с мозгами плохо. И, конечно же, никакого права вмешиваться в процессуальные действия ни на одном уровне. Паршивая овца в купе с мертвым грузом. Даже если бы он сумел немедленно вернуться в следственную бригаду, ему не доверили бы текущее дело. В конце концов, новое убийство само по себе было доказательством его некомпетентности. Он ошибся по всем пунктам. «Я знаю дело лучше любого», — пытался настаивать он. «Даже слишком хорошо», — возражала Барби. «Не пытайся меня подловить. В этом деле я тебе нужен. Черт, я же еще не на пенсии и не рехнулся». Неохотно она согласилась держать его в курсе расследования, при условии, что он и носа не сунет в управление и вообще не будет вмешиваться никаким образом. Он неофициальный консультант, даже тайный. Он подчинился. Выбора не было. Чтобы через два дня понять, что анализировать ему нечего. Расследование началось с нуля и на нем же остановилось. У него возникло мрачное ощущение дежавю и хронического бессилия. 14 декабря Клаудия Мюллер покинула свой кабинет в 16.00, чтобы заняться обустройством новой квартиры. Она позвонила своей помощнице в 19.10. А дальше никаких известий. Как Софиса Рэй и Элен де Мара, она испарилась, чтобы снова возникнуть на берегу порта Тольбиак, Обнаженной, связанной и обезображенной. В действительности расследование хуже, чем остановилось. Оно достигло той безнадежной точки, когда все, что могло помочь делу, уже испробовано. Не просматривалось ни единой зацепки, никакого нового пути поисков. И группе Барби предлагалось просто признать, что сколько ни бегай по кругу, все равно выходит очередной пшик. Ноль в квадрате. Вскрытие показало, что причиной смерти клаудии было не удушение, а падение. У убийцы не было времени задушить ее, применив привычную горроту. Все наводило на мысль, что она сопротивлялась, и в результате упала с крыши, сломав себе шейные позвонки при ударе об асфальт. Бункер был высотой около 20 метров. Про убийцу ничего ни отпечатков пальцев, ни органических следов, ни свидетелей, ни записей камер видеонаблюдения, ни единого намека в ежедневнике Клаудии, который мог бы вывести на чье-то подозрительное присутствие. Адвокатесса вела монашеский образ жизни, и ее переезд стал всего лишь новым способом сменить обстановку, не выходя за пределы своего внутреннего мира. С теми же книгами, фильмами и картинами. Никаких бойфрендов на горизонте. Австрийские родители живут в Вене. Ни семьи, ни друзей в Париже. Одиночка, которая в качестве жизненной позиции выбрала защиту самых ужасных преступников в самых отвратительных делах. Корсони понимал, как подобная женщина по уши погрузившаяся в дело Сабески, могла позволить захватить себя врасплох. Она прекрасно знала модус операнди-убийцы, как и тот факт, что он похищает своих жертв или чем-то завлекает, не оставляя следов. Как она могла попасться на удочку? «Невозможно». Клаудия не вчера родилась, и она, можно сказать, была заточена под это дело, которое было ее наваждением на протяжении года и оставалась таковым до последних дней. Она бы почуяла неладное при первом же подозрительном признаке. Корсо пришел к выводу, что она знала убийцу и доверяла ему. Человек, будь то мужчина или женщина, который нанес ей визит в ту ночь, был вне подозрений. Вечером в воскресенье, 17 декабря, Барби позвонила ему, чтобы сообщить, что останки Клаудии наконец-то переданы семье. После пятидесяти часов аутопсии, исследований и всех видов кропотливых анализов. Родители решили похоронить дочь в Париже, на кладбище в Пасси. Когда похороны? Завтра утром, в одиннадцать.